На следующий день утренние газеты уже вовсю трубили о случившемся. В частности, Матен опубликовала следующую статью, заглавленную «Сверхъестественное преступление». «Сообщаем подробности», — писал неизвестный сотрудник газеты, который нам удалось узнать о преступлении в замке Гландье».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 Лаборатории и желтая комната помещаются в небольшом павильоне, стоящем в глубине парка, примерно в 300 метрах от замка. «Случилось это в половине первого ночи», — рассказал нам добрый старик. «Я тогда был в лаборатории. Господин Стенджерсон все еще работал. Я прибирался там весь вечер и уже ждал ухода господина Стенджерсона, чтобы самому пойти спать. Мадемуазель Матильда трудилась с отцом до полуночи. Когда на стенных часах пробило полночь,